Фабула в художественном произведении. Сюжетная схема событий, поступков героев. Фиксация, регистрация, запись, отметка. Зрительная фиксация, остановка глаз на объекте восприятия, наблюдение. Фраза, сочетание слов, выражающее относительно законченную мысль. В переносном смысле. напыщенное выражение, прикрывающее бедность или лживость содержания. Фразовое членение текста входит в его смысловую структуру. Распознавание границ фраз – важное умение продуктивного чтения. Фрейм-анализ Один из приемов смысловой переработки текста, позволяющий выделить фреймы, рамки – обрамляющее содержание смысловых частей, включенных внутрь них. Как способ формирования текста, применяется для сообщений о стереотипных ситуациях. Получил распространение в логическом анализе текста, формализации и алгоритмизации смыслового анализа, компьютерных системах обработки текста.